Глава четырнадцатая Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль с своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз. — Нет, де Десаль, я попрошусь у тетеньки остаться. Отвечал также шепотом Николенько-Болконский. Балконский. Матант, позвольте мне остаться, сказал Николенька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру. Когда вы тут, он оторваться не может, сказала она ему. Я сейчас приведу вам его, мсье де Саль. Покойной ночи, сказал Пьер. подавая швейцарцу руку и, улыбаясь, обратился к Николеньке. Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он, похож, становится, прибавил он, обращаясь к графине Марьи. На отца? сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищенными блестящими глазами, Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Марья работала на руках по конве, Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивали трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый болезненный мальчик своими блестящими глазами сидел никем не замечаемый в уголку и, только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собою, видимо, испытывая какое-то новое и сильное чувство. Разговор вертелся на той современной сплетни из высшего управления, в которой большинство людей видят обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге, и в сильных и резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера. «Прежде немцам надо было быть. Теперь надо плясать с Татариновой и мадам Крюднер, читать Экхардстгаузена и братью». «Ах, спустил бы опять молодца нашего Бонапарта! Он бы всю дурь повыбил! Ну, на что похоже! Солдату Шварцу дать Семеновский полк!» — кричал он. Николай, хотя без того желания находить все дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве и считал, что то, что А назначен министром, того-то, а что Б генерал-губернатором туда-то, и что государь сказал то-то, а министр то-то, что все это дела очень значительные. И он считал нужным интересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетни высших правительственных сфер. Но Наташа, знавшая все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер... Давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург, советоваться с новым другом своим, князем Федором. И она помогла ему вопросом, что же его дело с князем Федором? «О чем это?» — спросил Николай. «Все о том же и о том же», — сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей — противодействовать по мере сил». «Что ж честные люди могут сделать?» — слегка нахмурившись, сказал Николай. «Что же можно сделать?» «А вот что...» «Пойдемте в кабинет», — сказал Николай. Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услыхала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николенька Балконский, незамеченный дядей, пришел туда же и сел в тени к окну у письменного стола. «Ну что ж ты сделаешь?» — сказал Денисов. «Вечно фантазии», — сказал Николай. «Вот что...» Начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками, в то время как он говорил «Вот что, положение в Петербурге, вот какое государь, ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму». Мистицизма Пьер никому не прощал теперь. «Он ищет только спокойствие, и спокойствие ему могут дать только те люди...» Санфуа Нилуа, без совести и чести, которые рубят и душат все с плеча Магнитский, Аракчеев и Тути и тому подобное. Ты согласен, что если бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то чем жесточе был бы твой бурмистр, тем скорее бы ты достиг цели, обратился он к Николаю. ну да к чему ты это говоришь сказал николай ну и все гибнет в судах воровство в армии одна палка шагистика поселения мучат народ просвещение душит что молодо честно то губят все видят что это не может так идти все слишком натянуто и непременно лопнет говорил пьер Как с тех пор, как существует правительство, вглядевшись в действие, какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди. Я одно говорил им в Петербурге. Кому? Спросил Денисов. Ну, вы знаете, кому, сказал Пьер, значительно взглядывая из-под лобья. Князю Федору и им всем. Соревновать просвещению и благотворительности — все это хорошо, разумеется. Цель прекрасная, и все. Но в настоящих обстоятельствах надо другое. В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно, он подошел к нему. «Зачем ты здесь?» «Отчего? Оставь его!» — сказал Пьер, взяв за руку Николая и продолжал. «Этого мало». И я им говорю, теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна, когда все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого — почести, третьего — тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю «Расширьте круг общества!» МОДОРДР. Лозунг «Пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность». Николай, оставив племянника сердито, передвинул кресло, Сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и все больше и больше хмурился. Да с какой же целью деятельность, вскрикнул он. И в какие отношения станете вы к правительству? Вот в какие, в отношении помощников. Общество может быть нетайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. «Общество джентльменов» в полном значении этого слова. «Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих, и твоих детей, и чтобы Аракчеев не послал меня в военные поселения, мы только для этого беремся рука с рукой с одной целью общего блага и общей безопасности». «Да, но тайное общество, следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло». Возвышая голос, сказал Николай, «Отчего? Разве Тугенбунт, который спас Европу, тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу, произвел что-нибудь вредное? Тугенбунт — это союз добродетелей, это любовь, взаимная помощь, это то, что на кресте проповедовал Христос». Наташа, вошедшая в середине разговора в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто, и что она все это давно знала. Ей казалось это потому, что она знала то, из чего все это выходило, всю душу Пьера. Но она радовалась, глядя на его оживленную восторженную фигуру. Еще более радостно восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик с тонкой шеей, выходивший из отлазных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце, и он нервным движением пальцев ломал, сам не замечая этого, попадавшиеся ему в руки сургучи и перья на столе дяди. Совсем не то, что ты думаешь, а вот что такое было немецкий тугенбунт и тот, который я предлагаю. Ну, брат, это колбасником хорошо, Тугенбунт. А я этого не понимаю, да и не выговорю, послышался громкий решительный голос Денисова. Все скверно и мерзко. Я согласен. Только Тугенбунт я не понимаю. А не нравится так бунт. Вот это так. Жусь его тром, тогда я ваш. Пьер улыбнулся. Наташа засмеялась, но Николай еще более сдвинул брови и стал доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится и что вся опасность, о которой он говорит, находится только в его воображении. Пьер доказывал противное, и так как его умственные способности были сильнее и изворотливее, Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей, не по рассуждению, а почему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения. — Я вот что тебе скажу, — проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее, — доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно, и что будет переворот. Я этого не вижу. Но ты говоришь, что присяга — условное дело, и на это я тебе скажу, что ты лучший мой друг, ты это знаешь. Но составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было. Я знаю, что мой долг — повиноваться ему. И вели мне сейчас, Аракчеев, идти на вас с эскадроном и рубить, «Ни на секунду не задумаюсь и пойду, а там суди, как хочешь». После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая. Когда все поднялись к ужину... Николенько Балконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими лучистыми глазами. — Дядя Пьер, вы... — Нет. — Ежели бы папа был жив, он бы согласен был с вами? — спросил он. Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора, и, вспомнив, Все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему «Я думаю, что да», — сказал он неохотно и вышел из кабинета. Мальчик нагнул голову и тут в первый раз как будто заметил то, что он наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю. «Дядя, извини меня, это я сделал нечаянно». — сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья. Николай сердито вздрогнул. — Хорошо, хорошо, — сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И, видимо, с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него. — Тебе вовсе тут и быть не следовало, — сказал он.